годы. Вы просили меня прислать вам воспоминания об отце Арсении. Я никогда не задумывался, что надо написать воспоминания о человеке, оказавшем на меня огромное влияние, потому что все его действия, поступки, его облик, высказанные им мысли, живут для меня в настоящем, а не в прошлом. Прочтите! То, что я написал, это рассказ о жизни трудной, убогой и не имевший в начале внутреннего содержания, но в конце жизни, освященной верой, которую мне принес отец Арсений. В камере внутренней тюрьмы мне зачитывали приговор. Жесткие официальные слова и фразы бьют меня, как острые камни. Диверсия Враждебная агитация. Шпионаж в пользу иностранного государства. Передал сведения. Признан виновным по статье. Слова падают и падают. Однотипно. Буднично. И вдруг происходит взрыв. Приговорен к расстрелу. Приговор объявлен. А я стою. Кто приговорен к расстрелу? Я? Сергей Николаевич Денисов? Откуда-то издалека опять приходит жесткий голос. «Распишитесь!» И передо мной появляется бумага. Я тупо смотрю, отталкиваю ее и кричу. «Это ложь! Ложь! Неправда!» Трое вошедших спокойно стоят. Они привыкли к этим крикам. Один из них нарочито громко говорит. «Можно не расписываться. Приговоры, объявлен в законном порядке, приведут в исполнение в течение десяти дней. На это время... Улучшат питание. Я сажусь на койку. Они уходят. Мне 25 лет. 1913 года рождения. Сейчас 1938 год. Я комсомолец, секретарь обкома комсомола. люблю родину, партию, работу. Я делал все, как требовала партия. Сталин. Я знал, что врагов народа стало особенно много с 1934-1935 годов, когда увели Кирова. Я сам всюду выступал, требуя... Их смерти. Но при чем тут я? Я всегда шел с партии. Почему меня били, требовали признания? А я доказывал следователю, что он ошибается. Потом я понял, что он враг, и пробрался в органы. Я требую прокурора, пишу в ЦК, Сталину. Но следователь смеется. Показывает мне мои письма, и еще больше бьет меня. Научные ставки Яшка Файнберг... Второй секретарь обкома комсомола, мой лучший друг, показал, что я хотел убить Сталина и вовлекал его, Яшку, в свою группу. Вид у Яшки смущенный. И когда я кричу «Ты врешь, негодяй!», у него делается испуганный вид, но он упрямо твердит. «Ты меня вовлекал, вовлекал!» И с опаской глядит на следователя. Приводят других свидетелей, и они тоже говорят, что я враг». Проходит день, два, десять, корм меня так же плохо, как и раньше. Каждый раз, как дверь камеры открывается и входит надзиратель, я жду, что меня поведут на расстрел. На двенадцатый день входит назиратель, бросает слова. Быстро! С вещами! С какими вещами? У меня их нет, думаю я. Я собираюсь на расстрел, но сейчас мне уже почему-то безразлично. В «Черном вороне» набито много народу. Стоим, тесно прижавшись друг к другу. Везут долго. Трясет. Молчим. Слышатся паровозные гудки. Останавливаемся. «Выходи!» — раздается крик. Кто-то плачет. Соскакиваем. Охрана стоит коридором. Моросит нудный дождь. Куда-то ведут. Толкают, бьют прикладами... Гонят к товарным вагонам. «Входи, мать твою!» Я взбираюсь по из досок, удар прикладом в спину, и я вылетаю в полунабитый вагон. Заключенных гонят и гонят, уже трудно стоять, закрывают дверь. Едем. Два дня не кормят. Где-то за Горьким, узнали случайно, отцепляют наши вагоны... Выгоняют из них заключенных, дают воду и какой-то селедочной протухшей баланды. Привозят в этапный лагерь. Опытные заключенные, зэки, говорят, что расстрел нам заменен работой в тяжелых лагерях. Два года в Магадане, на приисках, потом лесоразработки и специальные лагеря особого режима. Узнаем, что началась война, от вновь прибывших заключенных и потому, что многих из нас в первые дни войны неожиданно расстреляли. Кончилась война, прошли 50 годы. Я уже многое понял и насмотрелся. Но все равно пишу и пишу в прокуратуру и в ЦК. Никто не отвечает, и я знаю, что из этих лагерей не выходит. А пух, отек, Сердце отказывает. Мне еще только 38 лет, а я совсем старик. На вид мне далеко за 60. Почему я еще живу и сколько еще проживу, мне непонятно. Но конец должен быть скоро. Я пишу эти записки через 10 лет после выхода из лагеря. Сейчас 1967 год, мне уже 54 года, а на вид все 70 с лишним. В метро даже уступают место, что теперь делают редко. Работаю, конечно. Лучшие годы моей жизни прошли в лагерях, но это было у многих. Годы, проведенные в лагере, не прошли для меня даром. Я стал верующим. Три последних года был в лагере вместе с отцом Арсением. Присмотрелся к нему, к его жизни, поступкам, действиям. Увидел веру его. Помощь людям. Разговорился с ним, понял его. Невозможно рассказать, сколько он помогал, поддерживал в трудные минуты. Отводил от меня опасности, учил переживать неприятности, находить утешение и силы в молитве. Самобездольный, голодный, больной. Непонятно, где он находил силы помогать людям и еще по ночам молиться. Но именно в помощи людям. И в беспрестанной молитве черпал он силы для себя и других. Это давал ему Господь. Вышел я из лагеря раньше отца Арсения, но разыскал его и встретился только в 359 году, и вот живу теперь от встречи до встречи с ним. Мне кажется, что большего об отце Арсении не скажешь. Великий молитвенник у Бога и помощник людям — спасший и помогший множеству страждущих. Молитвой его «Живу сейчас и буду жить». Когда он говорит с человеком, то самые простые слова в его устах приобретают другой смысл, очищают, успокаивают и зовут к Богу. Письма Прижалая часто,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 беря на себя всю ответственность за душу, жизнь и поступки человека. Наступал момент, когда лицо отца Арсения прояснялось, осветлело. Он вставал, распрямлялся, подходил к иконам, склонялся в поклонах, осеняя себя несколько раз крестным знаменем, прикладывался к обезу Владимирской или Казанской Божьей Матери и спокойно садился и заканчивал письмо. Смотря в эти минуты на отца Арсения, я понимала, что это была тяжелая борьба добра и любви со злом и мраком за человека, которому он писал. Но бывало, что отец Арсений по несколько раз начинал писать ответ, откладывал написанное, снова начинал. Видимо, ответ не получался. И тогда он глубоко страдал, что-то беспокоило его и не удовлетворяло.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 Он был богат любовью, ее хватало на всех приходящих, но не просто пришла эта любовь к отцу Арсению, не просто. Долгими годами внутренней работы, беспрестанной молитвой к Господу и Матери Божией, тяжкими жизненными и лагерными испытаниями, подражанием отцам нашей Церкви, наставлением и заимствованием опыта людей глубокой веры,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 А дня через три мы узнавали из писем или от прояжих, что умер Сергей Георгиевич, или тяжело больна Антонида, или Антонина приезжала и говорила о болезни. Что это было? Прозорливость? Знание совершившегося? Мы никогда не спрашивали об этом отца Арсения, но так было. Беседы и исповеди. Разговоры с ним надолго оставались в памяти. Можно было не видеть отцарсения месяц, полгода, и, приехав к нему, начать рассказывать или исповедоваться. И ты вдруг начинал понимать, что он уже все давно о тебе знает, знает твои поступки, ошибки, грехи. Бывало, рассказываешь о себе во время исповеди, и еще только начинаешь фразу, да он уже тихо перебивает тебя, полностью ответит на твой невысказанный Вопрос. Или выскажет свое мнение о твоем поступке. Случалось, что только поздороваешься, зайдешь в комнату, а он посмотрит на тебя и скажет. Не ожидал я ссора с братом из-за мамы. Не ожидал. Вы к матери ближе, чем он, и должны понимать. Стоишь перед ним, готовы провалиться сквозь землю. Так бывало со всеми.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 Из них лагерь показал мне жизни людей по-другому, дал мне возможность понять промысел и милость Божию и людей иначе, чем я когда-то знал их в условиях воли. Все обнажено, обострено до предела, мера страданий человеческих доведена до черты. Ты обречен на смерть медленную и мучительную, и все это сознают.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 И понимание души человеческой. Он был необычайно мягок в обращении с людьми, но непоколебимо тверд в избранном пути. Молитва и жизнь для людей были основой его подвижничества».